Слава 57 Елена обула туфли, застегнула пуговицы на груди, повернулась перед большим зеркалом в прихожей и осталась довольна. Правильно, что вчера от ужина отказалась. Строгая форма майора юстиции, хоть с трудом, но сошлась на фигуре. Сегодня на службе она хотела выглядеть подчеркнуто официальной. Повестки вручены, время допросов назначено, она готова к решающей схватке. Первым был запланирован допрос Игоря Самсонова. Он пришел вовремя, выглядел собранным и уверенным в себе. Помимо оправдательного приговора, его уверенность базировалась на финансовых возможностях, которыми он теперь обладал. Самсонова сопровождал адвокат Ефим Брасин. Юрист выбрал тактику снисходительно дружеской беседы и не стеснялся ласкать глазами оппонентку. Мол, понимаю, если для формальности нужен допрос моего подзащитного, завершим эту процедуру поскорее, к обоюдному удовольствию. Петелина включила камеру на записи и объявила. Расследование убийства Екатерины Золотовой продолжается. Я вас вызвала, гражданин Самсонов, чтобы допросить в связи с вновь открывшимися фактами. Как свидетеля, торопливо вставил адвокат. Ведь все обвинения по этому делу с моего подзащитного сняты. Имеется развернутое решение суда, с которым вы, Елена Павловна, несомненно знакомы. Но для формальности я бы хотел, чтобы вы отметили этот факт в протоколе». Брасин расстегнул портфель и выложил перед следователем копию оправдательного приговора. «Я не оспариваю решение суда. Самсонов не убийца», — согласилась Петелина, возвращая документ. «Так, может, завершим допрос и расстанемся на этой прекрасной ноте?» — предложил сияющей масляной улыбкой Брасин. Петелина проигнорировала его дружеский взгляд и обратилась к Самсонову. «Я думаю, Игорь Романович, вы больше всех заинтересованы, чтобы убийца вашей жены был найден и понес заслуженное наказание». «Да, разумеется. Тогда я сообщу вам некоторые факты, которые требуют объяснений». На подошве обуви вашей супруги были найдены раздавленные гранулы минерального удобрения, рассыпанного в гараже. Вот заключение экспертов. Это доказывает, что Екатерина Золотова вышла из машины не во дворе дома, как вы утверждали ранее, а в гараже. Получается, что вы вместе с супругой заехали в гараж и покинули машину. Это так? Самсонов замялся. Я не помню таких деталей. Неважно, где она вышла. А в дом вы с женой вошли вместе? «Минуточку», — вмешался адвокат, — «на что вы намекаете? Не собираетесь же вы отдать под суд Игоря Самсонова за одно и то же преступление дважды? Это нонсенс!» Следователь по-прежнему обращалась к непосредственно к Самсонову, наблюдая за его реакцией. «Вас осудили за убийство супруги и оправдали. Я не предъявляю повторное обвинение в убийстве. Я выдвигаю обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Вы вошли в дом вслед за женой и нанесли ей удар по голове чугунной ложкой для обуви, висевшей в прихожей. Признаете свою вину? — Что? — опешил Самсонов и обратился за помощью к адвокату. — О чем она? — Перчатки. Следователь продолжила давление и выложила на стол светло-коричневые кожаные перчатки в пластиковом пакете. Вы, гражданин Самсонов, в тот роковой вечер были в этих перчатках. Вы схватили ложку, нанесли удар жене по затылку и, убегая из дому, выбросили перчатки на крышу гаража. Я протестую, — заявил опомнившийся Брасин. Улика приобщена к делу незаконно. от Отчего же? Есть протокол, подписанный понятыми. Перчатки подкинули оперативники, применившие силу к моему подзащитному. Вот его показания, а вот заключение врача о побоях, — засуетился адвокат, доставая бумаги. «Прошу заметить, Елена Павловна, насилие применял ваш гражданский супруг Валеев. Вы хотите дать ход этому заявлению? Или мы о нем забываем, а вы выбрасываете неизвестно откуда взявшиеся перчатки?» Петелина ожидала подобного выпада и была к нему готова. Но почему же неизвестно откуда? К делу приобщена оперативная видеозапись, на которой видно, как Самсонов Игорь Романович поднимается на крышу гаража и спускается оттуда с этими перчатками» посмотрите. Она включила развернутый к подозреваемому монитор. На укрупненных кадрах с телефона Валеева было видно, что Самсонов, спустившись с гаража, сжимает в руке светло-коричневые перчатки. «Вы отнесли их в мангал, прикрыв птичьим гнездом и попытались сжечь. А что касается насилия...» повысила голос Петелина, опережая возмущение адвоката, то есть показания уборщиц из клининговой компании. Из окон дома они видели, как оперуполномоченный забежал в беседку, оттеснил Самсонова от мангала и затушил огонь. Никто гражданина Самсонова не бил, ни одного удара он не получил. Он только споткнулся. «Есть заключение травматолога!» – потряс документом Брасин. «И что же там?» Елена пробежалась взглядом по справке. Синяк на груди, ссадина на лице. Странно. А ведь максимум, что мог получить ваш страдалец при падении, это синяк на попе. Я могу доказать, что синяки на теле Самсонова сделаны специально, чтобы очернить сотрудников полиции. Хотите очной ставки с уборщицами и травматологом? Ну, знаете ли! Адвокат подавил возмущение и перешел на заискивающий тон. С вашим начальником, полковником Харченко, я, по-моему, обо всем договорился. — Что значит «договорился»? — холодным взглядом осадила адвоката Петелина. — Вы хотите признаться, что оказывали давление на следствие? — В какой форме? Взятка? Угрозы? Я внесу ваше заявление в протокол. — Вы не так поняли, — спохватился Брасин, косясь на видеокамеру. — Тогда пойдем дальше. Взгляд следователя нацелился на подозреваемого. «Гражданин Самсонов, мы доказали, что именно вы в этих перчатках нанесли удар чугунной ложкой. Есть заключение криминалистов, ознакомьтесь. Кроме вас никто не надевал эти перчатки. Микрочастицы кожи с перчаток хорошо сохранились на орудии убийства. Их распределение вокруг ручки характерно для сильного удара. Побледневший Самсонов стиснул челюсти и сдвинул бумаги адвокату». Брасин углубился в чтение документов, то и дело вытирая платочком вспотевшую шею. «Можете попить воды», — указала на бутылочке Петелина. Брасин воспользовался предложением, Самсонов сидел неподвижно и выжидательно молчал. Следователь через стол наклонилась к подозреваемому. «Первый удар сделали вы. Это доказано. После него ваша жена потеряла сознание, но осталась жива». Смертельным оказался второй удар, когда чугунная ложка пробила височную кость бедной женщины. Второй удар, а не первый, вы понимаете? Петелина выждала паузу. Самсонов из подлобья смотрел на нее, что-то решая. Следователь перешла на доверительный тон. Разные удары, разная ответственность. Я предлагаю вам пойти на сделку со следствием и сообщить, кто нанес второй удар. Кто убийца вашей супруги? Самсонов сцепил руки и отвернулся. Петелина вспомнила, как сокрушалась о своей ошибке, искренне жалела, что из-за нее осужден невиновный, пыталась ему помочь и фактически спасла. Она и сейчас старалась помочь обвиняемому скостить срок, но уже как следователь, чтобы облегчить чистосердечным признанием свою работу. Самсонов по-прежнему молчал. Петелина добавила в голос стальные ноты. Будете говорить или нет? Или вы возьмете смертельный удар на себя? Я точно знаю, на месте преступления был второй человек. И весь вопрос в том, кто первым признается. И еще, кто был главным из вас? Кто придумал план убийства? Посоветуйтесь с адвокатом Самсонов. Если убили не вы, получите несколько лет. Но собственность конфисковаться не будет. Минуточку. Брасин встал из кресла, изображая благородный гнев. По этому делу задержан обвиняемый Баринов. Он заказал убийство моего клиента. У него нашли серьги убитой Золотовой. Вот кто настоящий убийца. Успокойтесь, Ефим Семенович. Присядьте. Я имею право выдвигать обоснованные версии, кипятился адвокат. Тогда слушайте. Бриллианты Баринову подкинули. Это он так говорит? Чушь! А гражданин Самсонов хочет что-нибудь рассказать следствию? Петелина не дождалась ответа, отыскала в компьютере нужный видеофайл и стартовала его. В рамках дела о предотвращении заказного убийства в кабинете Баринова была установлена микрокамера. Камера работала и после его ареста. Сейчас я вам покажу, кто подкинул камушки. На дисплее появилось видео из служебного кабинета Баринова. Сначала кабинет был пуст. Затем открылась дверь и вошла девушка. Камера была нацелена на рабочий стол, и когда девушка подошла ближе, в кадр попало ее лицо. Маргарита Сергеенко. Она натянула латексные перчатки, выдвинула ящик в столе. С минуту покопалась там, разглядывая предметы, и выбрала коробочку с авторучкой. Она осторожно извлекла авторучку из коробочки, сняла позолоченный колпачок и что-то достала из кармана. «Уверена, девушку вы узнали. А теперь по кадрово Петелина щелкала по клавише и комментировала. Обратите внимание, что именно Сергеенко кладет под колпачок авторучки. Два бриллианта, которые принесла с собой. Их потом нашли при обыске. Именно эти бриллианты были в серьгах Екатерины Золотовой в момент убийства. Как видите, Баринов к ним не имеет отношения. Он уже был арестован. — Постойте, а как же его ДНК на бриллиантах? — спросил адвокат. Эксперты нашли остаточные следы ДНК Баринова. Такое возможно, если потереть бриллианты о край кружки Баринова или выброшенную потную салфетку. Сергеенко работала у Баринова и могла это сделать. Вот пусть она и отвечает. Причем тут мой клиент? Воспрянул духом Брасин. Дело в том, что далее в кабинете записана еще одна сцена. Мужчина и женщина. Петелина выразительно посмотрела на Самсонова. «Самсонов, вы желаете посмотреть?» Он опять промолчал, и она включила запись. «Это день, когда вы впервые зашли в кабинет. Сначала вы были один. Вас тоже заинтересовала авторучка с дарственной надписью, но к ней вы предусмотрительно не притронулись и выложили на стол. Вы уже знали, что там бриллианты?» «Нет!» Вырвалось у подозреваемого, однако больше он ничего не сказал. Следователь продолжала. Затем в кабинете появилась Маргарита Сергеенко. Как оказалось, вы с ключевой свидетельницей в весьма близких отношениях. На экране Самсонов после короткого разговора завалил девушку на стол и задрал ей юбку. «Не вижу здесь ничего предосудительного!» — вступился адвокат. «Они взрослые люди!» «А мы, как приличные люди, промотаем эту сцену. Ведь самое главное — это разговор, который состоялся после. Я права, гражданин Самсонов?» Петелина напряглась. Она блефовала. После первой фразы, в которой Игорь и Маргарита начали вспоминать день убийства, запись обрывалась. У камеры разрядился аккумулятор. По сути, она так и не знала, кто нанес смертельный удар жертве, надеясь в процессе допроса вывести подозреваемого на откровенность. Следователь остановила запись в том месте, где любовники привели в порядок одежду и посмотрели друг на друга. Самсонов. «У вас последний шанс пойти на сделку со следствием. Вот сейчас, в данный момент, вы можете реально скостить срок». «Ефим Семенович, подтвердите», — обратилась она за помощью к адвокату. Тот вынужден был ответить. «Чисто теоретически, если обвиняемый заключает досудебное соглашение о сотрудничестве, то по приговору он может получить не более половины от максимального срока, предусмотренного статьей. И другие поблажки». Добавила следователь и уперлась взглядом в Самсонова. «Итак, если я включу запись дальше, то будет поздно. Никакого досудебного соглашения, или сделка, или максимальный срок». Петелина демонстративно занесла палец над клавишей. Сейчас она волновалась не меньше подозреваемого, получится или нет. Неожиданно у Самсонова сработал мобильный телефон. Петелина хотела сделать замечание, но сдержалась, увидев на дисплее имя Маргариты Сергеенко. Игорь посмотрел следователю в глаза и включил связь. Раздался требовательный женский голос. Отбился от петли. Пригрозил ей травлей по всем каналам. Она ничего не сможет, если ты не расколешься, дурак. Самсонов хлопнул по дисплею и оттолкнул телефон. Он паник, закрыл лицо руками и закачался вперед-назад, бормоча сквозь стон «Как же я устал! Я не могу спать, не могу расслабиться, мне все надоело!» Он опустил руки и крикнул, словно выплескивая внутреннюю боль. «Она! Это все она, Маргарита!» Внутреннее напряжение отпустило следователя. Кажется, она победила. «Рассказывайте!» Сохраняя спокойствие, произнесла Петелина и придвинула Самсонову микрофон.